Юрий Корчевский. Пушкарь. Глава первая. Дежурство мое почти заканчивалось. Беспокойное, надо сказать. Слава Богу, завтра ухожу в отпуск. Куда отправлюсь, еще не решил. Но то, что дома оставаться не хочу, это несомненно. В ординаторскую урологическое отделение вошла Людочка, Как всегда, в накрахмаленном халатике и таком же чепчике. Вся какая-то свежая и чистая, лучащаяся каким-то светом. Я всегда удивлялся. Не старый, с собственной точки зрения мужик, после суточного дежурства выгляжу помятым. Отросшая щетина, синева под глазами, помятый костюм. «Доктор, в приемный покой вызывают. Скорая кого-то привезла». — Господи, да уже шесть утра. Чего же пару часов-то погодить не могли? Ладно, спустился и с бодрым видом зашел в приёмные. На кушетке лежал браток. Бритый, откормленный, как бычок. И с золотой цепочкой, толщиной с большой палец вокруг необъятной шеи. А лицо бледно-серое. Видно, хреновато братану. Доктор, помоги, в долгу не останусь. Да, как же, при своих бы остаться. Начал осмотр. Язык суховат, обложен. Живот, прящий у пони, болезнен в области правой почки. Похожая на почечную колику. Назначил анализы и пошел к себе в ординаторскую урологического отделение. Урология в нашем городишке маленькая оснащена а небох весь как спонсоров-то богатых нет, не москвачай. Пока братку делают анализы, надо записать истории болезни тяжелобольных, находящихся под наблюдением. Воз и маленькая тележка сделал записи. Один из моих учителей по хирургии в бытность моим студентом в Ставропольском государственном медицинском институте Говаривал, «История болезни пишется для проверяющих комиссий прокурора. Запомните это и держите документы в порядке». Глупые и неопытные мы еще были. Посмеялись, думали «шутка». Жизнь показала, дядька был прав. Резко зазвонил телефон. Дежурный лаборант заспанным голосом продиктовала анализы братка. Да, вот уж не вовремя нелегко его принесла, если б я тогда знал, как изменится моя судьба после нашего с братком знакомства. Обычно тактика при почечной колике — капельницы. баралнгин понаблюдать. Не всех же с камнями резать, тем более отпуск на носу. Я уже всех своих больных передал другим ординаторам заведующему. А вот и он легок на помине. нос как дежурство. Да более-менее спокойно на двоих оформил выписки одного с МКБ, для тех, кто не знает, мочекаменная болезнь. В одиннадцатую палату определил. Сдав документы и использованные ампулы от наркотиков, получив от сотрудников кучу наилучших пожеланий и советов, как отпуск провести, Я отправился в кассу за отпускными. Ага, закатай губы. Кассирша посмотрела на меня, как на полоумного. Нет денег. Да и когда отпускные вовремя были? После получишь, целее будут. И захлопнуло окошко. Вот, ёшкин кот, отпускные нужны-то мне до отпуска, а не после. Я отложил кое-что, но... В некоторой прострации добрел до своего старенького жигуленка-шестерки и отправился в магазин. Кушать-то надо? После развода с женой я холостяковал в доставшейся мне после раздела однокомнатной квартире. Правда, ремонт в ней я сделал на уровне, так как комфорт и чистоту любил. Открыв холодильник, достал бутылочку запотевшего сразу пива. И блаженно развалился на диване. Хорошо-то как! Бессонница и усталость взяли свое, Незаметно я провалился в объятия морфея, И снился мне страшный сон. Девушка в старинных одеждах, Ратники в кольчугах и сверкающих шлемах, Клыкастые чудовища. Пробуждение было неприятным. Затекла левая рука, и было ощущение какого-то шума. Я прислушался. Стук в дверь повторился. Как вставать не хотелось, но я вяло прошлепал до двери. На площадке стоял мой сосед сверху, Петрович. Имени я не помнил, да и все во дворе звали его так. — Слушай, Юрка, выручай, а? Собака у меня на даче заболела. Нос горячий, не ест ничего, скулит. Так пригласи ветеринара, я же не специалист по собакам. Да разговаривал я с ним, цену больно высокую загонул. Вот ведь незадача. Почему-то все в доме считали, что врач у них вроде домашний. То ночью к старушке с гипертонией позовут, то к мальцу с болями в животе. Я уж и так держал на всякий случай и медикаменты в доме, и кое-какой инструмент, списанный в отделении. Но до собак дело как-то не доходило. Выручи, Юра, давай съездим. Тут недалеко. Я на машине тебя. Быстро туда и обратно. А хочешь, там отдохнешь, свеженьких огурчиков поешь? Планов у меня не было, я почесал затылок, стал собирать медикаменты и инструменты в сумку. Заодно бросил туда спортивный костюм. Копейка Петровича стояла у подъезда и, на удивление, завелась быстро. По-стариковски кряхтя и бормоча что-то под нос, сосед медленно полз по узким, уже по летнему душным улицам. Да и то... Конец июня. Лето вошло в свои права. Дачники ринулись на свои участки. Молодежь потянулась просто за город, на пруд. Наконец приехали. Дышалось на природе, конечно, хорошо. Воздух чистый, свежий, не то что в городе. Дачка у Петровича была из старых. Небольшой кирпичный домишко в одну комнату и шесть соток. За воротами... На привязи сидела, а вернее лежала, здоровенная овчарка. Я в породах не спец, но, по-моему, кавказская. Собак, надо сказать, я побаивался. Петрович ободряюще похлопал меня по плечу, «Не бойся, мол!» и взял за ошейник своего пса. Я осмотрел лапы, язык, потрогал нос. В самом деле был сухой и горячий. Достал из дипломата фонендоскоп и прослушал легкие. Картина стала ясна. Я услышал крепитацию, признак воспаления. «Петрович, у собаки твоей воспаление легких?» «Хорошо, что у меня были с собой несколько флаконов ампицелина, один из которых я собаке и уколол». «Ну, пойдем в домик, посидим, поговорим». Винца выпьем. Петрович прошел по грядкам, срывая молоденькие огурчики, ядреную уже редиску, зеленый лучок. Сбегав к машине, достал из багажника сумку с черным хлебом и немудрящей закуской. Кряхтя сползал в погреб и вытащил на свет трехлитровую банку с вином. Выпили мы по стаканчику. Хороша оказалась малиновая настойка, да с черным хлебушком, огурчиками с грядки, ядреной редиской. Хорошо летом на даче, однако и труда она требует немерено, да и воруют изрядно. Не любитель я в земле возиться, так приехать с друзьями на шашлычок, пивка попить, с подругами пообщаться потихоньку — За обстоятельным разговором и уговорили мы почти всю банку. Я встрепенулся. «Петрович, а как же в город ехать? Ты пьяный, а автобусов уже и нет? А что тебе в городе? Здесь воздух какой, постель тебе найду, да и ухольчик собачки утром сделаешь». «Вот хитрован, а!» Вокруг пальца, можно сказать, обвел, а я и не заметил. В принципе, я был не против. Сейчас возвращаться в душную квартиру не больно и хотелось, хотя я по натуре горожанин.